Глава 19 На следующий день Чарльз отвез меня в Лондон на своем ролсе. Я был еще очень слаб, и Чарльз сказал, что мы должны отложить расследование до понедельника. «Нет», — запротестовал я. «Но для тебя это опасно. Признайся, ты ведь боишься». Я подумал, что и правда боюсь Тревора Динзгейта, который не станет тянуть и выполнит свое обещание». Ему плевать, что у меня сейчас трудная пора. Страх — слишком сильное слово для моего отношения к сегодняшней поездке, а нежелание слишком слабое. «Все-таки лучше сегодня», — предложил я. Он не стал спорить. Чарльз знал, что я прав, а иначе отказался бы со мной ехать. Он высадил у меня у двери жакейского клуба, припарковал машину и вскоре присоединился ко мне. Я подождал его внизу, и мы вместе поднялись на лифте. Он был в выходном костюме, я в чистой рубашке, но без галстука и без пиджака. Жара еще не спала. Ни одного прохладного дня за всю неделю. Мне казалось, что все, кроме меня, успели загореть и хорошо выглядели. В лифте было зеркало. Я поглядел в него и увидел, что лицо у меня землисто-серое. Глаза запали, косая полоса шрама доходит почти до корней волос, а на подбородке красуется здоровенный синяк. Но, в общем, раны начали заживать. Короче, вид у меня был лучше, чем я себя чувствовал. От этого я испытал облегчение. Мне нужно было только держать себя в руках. Мы отправились в офис сэра Томаса Уластона. Он нас ждал. Мы пожали руки и обменялись приветствиями. Твой тесть передал мне вчера по телефону, что ты хочешь сообщить мне какие-то неприятные новости, сказал он, но какие именно не уточнил. Да, это не телефонный разговор, согласился я. Чарльз, Сид, прошу вас садитесь. Уластон предложил нам кресло, а сам примостился на краешке большого стола. «Чарльз сказал, что это очень важно. Итак, я весь слух и внимание. Давай!» «Речь идет о синдикатах», — пояснил я, и начал излагать то, что уже рассказал Чарльзу. Однако через несколько минут сэр Томас остановил меня. «Знаешь, Сид, это же не просто разговор между нами. Думаю, надо пригласить все руководство. Пусть послушают». «Лучше бы мы побеседовали наедине», — мелькнуло у меня в голове. Но он настаивал и созвал верхушку жакейского клуба, заведующего секретариатом, главу администрации, секретаря распорядителей, чиновника из отдела лицензий, регистрирующего владельцев лошадей, и главу отдела регулирования правил, следящего за дисциплиной на скачках. Они вошли в комнату. Уселись и во второй раз за четыре дня озабоченно поглядели на меня. Конечно, их интересовал ход моего расследования. Я подумал, что они готовы меня выслушать из-за случившегося во вторник. Тревор Динсгейт бесспорно повысил мои акции среди руководства. Лорд Фрайли, для которого я в прошлом объезжал лошадей, попросил меня проверить синдикаты, начал я. Дело в том, что он стоял во главе четырех из них и был недоволен результатами скачек. Неудивительно, ведь цены на его лошадей постоянно менялись. Лорд Фрайли почувствовал, что его используют как прикрытие для каких-то махинаций. Естественно, что это ему не понравилось. Я сделал паузу, понимая, что постарался на первых порах выбрать наиболее обтекаемые выражения. А потом должен был последовать настоящий взрыв. В тот же день в Хэмптоне капитан Вейнрайт попросил меня проверить эти четыре синдиката. Могу сказать, через них прокручивалось столько дел, что я не понимаю, как им до сих пор удавалось обойтись без скандалов. Я заметил на лицах удивление. Всем показалось странным, что капитан Вейнрайт обратился с просьбой о проверке синдикатов к Сиду Холли, а не к сотрудникам службы безопасности. Лукас Вайнрайт сказал мне, что все четыре синдиката уже обследовались Эдди Кейтом. Он там ничего не обнаружил. А Лукас хотел, чтобы я выяснил, если в синдикатах что-то неладное. Я снова попытался смягчить положение и не нагнетать страсти. Однако мои слова их явно шокировали. На скачках случалось разное и мошенников всегда хватало, но коррупция среди руководства нет никогда. Я продолжил. Я пришел сюда, на Портменсквер, взял папку Эдикейта тайком от него и сделал выписки из документов. Я работал в офисе у Лукаса. Он рассказал мне, что 6 месяцев назад дал аналогичное поручение одному человеку. А потом на этого человека, Мессона, среди белого дня напали на улице в танбридж уэлсе Его изовечили, и от побоев он потерял сознание. Теперь он слеп и слабоумен. Локас также назвал мне человека, управляющего этими синдикатами. Его зовут Питер Рамелис, и он живет как раз в танбридж Уэлсе. Они нахмурились, но не сказали ни слова. После этого я был вынужден на неделю уехать, и у меня пропали мои заметки. Так что пришлось вернуться и заново переписать документы. Эдди Кейт узнал, что я рылся в его бумагах, и если мне не изменяет память, пожаловался вам, сэр Томас. «Верно. Я сказал ему, что дело того не стоит». Несколько человек усмехнулись, и напряжение ненадолго ослабело а я почувствовал усталость и полную опустошенность. «Дальше, Сид!» — подбодрил меня сэр Томас. «Куда же дальше?» — подумал я. «Если бы у меня было больше сил, и меня бы не трясло. Но ужас я начал, придется идти до конца». «Ладно», — проговорил я. «Вы видели Чика Барнса? Он был здесь со мной во вторник». Они кивнули. Ну вот, мы с Чика отправились в Танбридж уэллс на встречу с Питером Рамелизом. Случилось так, что он был в отъезде. Мы застали его жену и сынишку, но жена упала с лошади. Чика отвез ее в больницу и взял с собой мальчика. Я остался один у него в доме и успел многое осмотреть. Они опять промолчали, но их лица были весьма красноречивы и как бы говорили. «Ну, ну!» Я искал какую-нибудь связь с Эдди, однако в доме было на редкость чисто, и хозяин словно приготовился к визиту налоговой полиции. Они чуть заметно улыбнулись. Локас с самого начала предупредил меня, что я буду действовать неофициально и мне ничего не заплатят, но взамен обещал поддержать меня, если понадобится». Вот я и попросил его помочь мне разобраться с делом Тревора Динсгейта, и он пошел мне навстречу. «Каким образом, Сид?» Я попросил его написать Генри Трейсу, «Если умрут Глинер или Зенгалу, сразу дать знак в жакейский клуб и сообщить мне, чтобы я смог участвовать во вскрытии. Они закивали головами, они вспомнили. И тогда я обнаружил что Питер Рамилис и два нанятых им бандита идут за мной по пятам. Такие типы ни перед чем не остановятся. Уже они-то способны ударить по голове и бросить ослепшего где-нибудь в танбридж уэлси Никто не улыбнулся. В тот раз я от них ушел и всю следующую неделю колесил по Англии, стараясь получше замести следы. За это время мне удалось многое разузнать о глинере и сердечных клапанах. Мне также сказали, что двух наемников специально вызвали из Шотландии для защиты синдикатов Питера Рамелиза. Ходили слухи и о том, что один из больших боссов службы безопасности закроет глаза на все махинации, если ему как следует заплатят. Они вновь были шокированы. «Кто это тебе сказал, Сид?» — стал допытываться сэр Томас. «Человек, на которого можно положиться», — ответил я, подумав, что, возможно, они отнюдь не считают таким человеком неудачливого Жакея Джекси. «Продолжай». «Признаться, я мало чего добился с этими синдикатами, но Питер Рамилис считал иначе. Поэтому позавчера он и два его киллера...» устроили засаду на нас чиком. «Я полагал, что тогда ты вместе с Лукасом отправился в Нью-Маркет повидаться с Каспарами. На следующий день, после того, как рассказал нам про Тревора Динсгейта», задумчиво произнес сэр Томас. «Да, мы поехали в Нью-Маркет. И я по оплошности на целый день оставил свою машину здесь, под открытым небом. Киллеры ждали, когда мы вернемся. и... «И нас, щика, похитили и увезли к Питеру Рамилезу в Танбридж-Уэллс». Сэр Томас нахмурился. «Остальные слушали холодно и отчужденно, словно подобные дела происходили ежедневно». «Да, такую внимательную и молчаливую аудиторию нечасто найдешь». «Нам, щика, мягко говоря, пришлось не сладко», — продолжил я. «Но мы сумели выбраться» потому что Анишкой Питера Рамелиза случайно зашел в сарай и открыл дверь. Так что нас не прикончили в Танбридж-Уэлси, и мы добрались до дома моего тестя неподалеку от Оксфорда. Они поглядели на Чарльза и вновь кивнули. Я глубоко вздохнул. После этого я начал многое видеть по-новому. «Что ты хочешь сказать, Сид?» «Прежде я считал...» что два шотландца должны были помешать нам расследовать дело о синдикатах. Они кивнули, ну, конечно. Но, допустим, что все было совсем наоборот. Допустим, мне указали на эти синдикаты, чтобы устроить засаду. Допустим, что засада и была главной целью. Молчание. Я приблизился к кульминации рассказа. Однако мои силы и воля были уже на исходе. Я осознавал, что Чарльз сидит рядом и пытается подбодрить меня. Я почувствовал, что меня начала бить нервная дрожь, взял себя в руки и заговорил сухо и рассудительно. Только таким тоном и можно было вести речь обо всей этой грязной истории. Мне показали врага, Питера Рамилеса. Мне дали понять, что я был избит из-за синдикатов. Более того, меня заблаговременно предупредили, поведав о судьбе Мессона. Короче, мне постоянно намекали, что вскоре со мной расправятся. Полное молчание. Пустые невыразительные взгляды. Если кто-то набросится на меня среди белого дня, я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, кто и почему. И я подумал, допустим, этот человек действительно хотел накинуться на меня. Но ему было важно, чтобы я никогда не догадался, кто именно и почему. Если я пойду по ложному следу, то поверю, что всему виной Питер Рамелес и прекращу поиски. Один-два чуть заметных кивка. Я долго верил, что так оно и есть, признался я. Но само нападение было уж слишком наглым, а из разговора киллеров я понял, что им заплатил не Питер Рамелис, а кто-то другой. Молчание. И когда мы приехали домой к адмиралу, я стал размышлять. Если их целью было нападение, и его организовал не Питер Рамилис, то кто же? И тут я понял, кто этот человек. Они оцепенели. «Весь план разработал Лукас». Мои слова взорвали собравшихся. Они принялись с жаром возражать, выкрикивать, рзать на стульях. Они больше не смотрели мне в глаза, всячески показывая, что я ошибся, а ход моих рассуждений попросту нелеп. «Сид, милый!» — укоризненно произнес сэр Томас. «Мы к тебе прекрасно относимся» а остальные, как по команде, с горечью поглядели на меня. По выражению их лиц можно было судить, что это прекрасное отношение осталось в далеком прошлом. Но ты не должен так говорить. «Скажу откровенно», — неторопливо заметил я. «Мне давно хотелось выйти из игры и обойтись без громких разоблачений. Больше вы от меня не услышите ни слова». «Так что поступайте, как знаете». Я вытер лоб и ощутил страшную слабость. Чарльз привстал и явно желал меня поддержать, но тут же сел на место. Сэр Томас посмотрел сначала на него, потом на меня и немного успокоился, хотя по-прежнему был изумлен. «Ладно», — деловито проговорил он, — «мы тебя слушаем». Разумеется, члены жакейского клуба предпочли бы меня не слушать, но слово шефа – закон. Для того, чтобы понять, почему это произошло, нам нужно проследить события последних месяцев. Мы с Чика занимались расследованием. Как вы сами сказали, сэр Томас, нам везло. Мы решили несколько легких проблем, но в основном, если так можно выразиться, рассортировали их. Мы предвидели, что какие-то негодяи попытаются нас остановить, как только мы засветимся. Чиновники по-прежнему не верили мне, и мои слова казались им чем-то вроде снега в июле. Но, по крайней мере, до них дошло, что за успех надо платить. Они перестали вертеться на стульях и притихли. В той или иной мере мы были к этому готовы. По-своему, такое даже полезно». Мы догадались, что затронули чьи-то интересы. Но в результате мы столкнулись с обычными бандитами, которые должны были нас хорошенько припугнуть и поколотить для порядка. Они надеялись, что мы отступим. Однако на нас это не подействовало, — суховато добавил я. Они вновь искоса поглядели на меня. Вскоре меня перестали считать жакеем, и увидели, что мы щика всерьез взялись за дело. «Жакейский клуб дал нам добро, и мы превратились в постоянную угрозу для крупных мошенников». «Ты можешь доказать это, Сид?» — спросил сэр Томас. «Доказать?» «Я прекрасно помнил о намерении Тревора Динсгейта расправиться со мной, если я проговорюсь, и у меня не было доказательств». «Нет, меня предупреждали». Меня только предупреждали. Пауза. Никто не сказал ни слова. и Я с легким изумлением продолжил. В конце концов я понял, что они и не собирались нас убивать. Убийство неизбежно должно было повлечь за собой расследование, а им хотелось его избежать. Тут наши интересы совпадали, и от моих слов руководству Жакейского клуба стало легче. Им оставалось лишь одно — сломить и запугать нас, избить, обессилить, чтобы мы заткнулись, бросили расследование и преднелезли не в свои дела».